Дружеское застолье. Вчера только глубоким вечером угомонились с обустройством в доме. Жизнь во всем своем богатстве вернулась в древние стены и в наши души. Полуночи накрыли наверху в штабной комнате стол отметить новоселье, встречу и самые значительные события. Женькин день рождения, Мойзины, Николаи. Александров и Прошин, Федя Вадим Петрович, Вениамин Иванович да сплавщики всем составом с рабочими Андреем и Сережкой. Какой замечательный получился праздник! Давно уже я не ликовала сердцем так, как вчера. Все самое обычное казалось мне чудным. Сидели дружно, тесно прижавшись плечом к плечу, весело, но не шумно. Вадим Петрович улыбался. не наводя ни на кого критики. Николай Александров возбужденно читал стихи Сергея Есенина. Журавлев шутил, прошен, помалкивал, стушевывая свою обычную шумность. Федор глядел на все ласково, улыбаясь. Было так хорошо, что не хотелось жаловаться на вчерашний день. Пережитое уже не казалось непоправимо мрачным. Славка был виночерпием и тамадой. Дина помогала ему и была такой растроганной и красивой, что я невольно любовалась ею и, как всегда, Андреем. Чувствовалось, как хорошо ему среди нас. Куда-то девалась его всегдашняя дерзость. Выглядел он смущенным. И тут я поняла, наконец-то, свою к нему привязанность. Похож на Егора. Много шутили. А когда Женька запела замечательно красивую песню об ангелах, летящих на север, душа моя пронзенная, необъяснимой болью счастья, устремилась ввысь за ее голосом. Я испытала сладчайший миг сопричастности жизни коллег, приютившему нас дому и земле, что топчем мы здесь своими ногами. Мне кажется, лишь вчера я догадалась. Что такое Родина? 29 июля 2000 года. Бор.